Глава 36. Первый министр Вэнь Яньбо с тремя армиями выступает в поход. Сао Вэй с помощью брызгалок одерживает победу над мятежниками. Победу ждать или горечь поражения не ведают военные стратегии. Зависит от того итог сражения, за правду твоя битва или за нечисть. Лишь стоит этот принцип осознать, диктующий исход любых раздоров, как можно поле боя покидать, с врагами не вступать в переговоры. Итак, огромное войско Вэйни небо вступило в предел округа Цзичжоу и расположилось лагерем. Правитель округа Лю Янивэй торжественно встретил обоих военачальников, проводил в город и подробно рассказал, как ему было трудно противостоять Ван Цзэ пользующемуся поддержкой колдунов. Вэнь Яньбо и Цао Вэй стали совещаться. «Ван Цзэ удерживает многие области округа, а сам живет в Бэйчжоу. Думаю, на Бэйчжоу и надо наступать», — сказал Вэнь Яньбо. «Или, может быть, вы предложите какой-нибудь другой, лучший план?» «Я всего лишь ваш помощник, и потому не имею права вам что-то предлагать». «Сказал Цауэй. Я выполняю лишь то, что мне приказывает командующий». «Не скромничайте», — возразил Вэнь-Яньбо. «Вы потомок прославленного полководца, оказавшего немало услуг государю, а я, хоть и командующий, оно всего лишь книжник и начетчик, и потому в военном деле всецело полагаюсь на вас». Цауэй уступил. Хотя хыбейские округа и уезды попали под власть Ван Цзэ, население его не поддерживает, — сказал он. «Уверен, что если вы сейчас ударите на Бэйчжоу, никто не придет на помощь мятежнику». «Вы верно рассуждаете», — согласился Вэнь Яньбо. «В городе у Ван нет и десяти тысяч воинов, а у нас стотысячное войско, и мне думается...» С ним можно разгромить врага с такой же легкостью, с какой переворачивают ладонь. «Мне также удалось разузнать», — продолжал Цао Вэй, «что Ван Цзэ и его приспешники совершенно не разбираются ни в военных, ни в гражданских делах, а полагаются только на колдовство. Правитель округа Лю Янь -Вэй только поэтому и потерпел неудачу. Думается, «Сейчас вам следует встать во главе 30 тысяч воинов и составить главную силу армии. Я во главе 20 войска возглавлю левое крыло, а Ван Синь с таким же войском – правое. Еще 20 тысяч воинов под командованием Минхао будут находиться в тыловом отряде. 5 тысяч во главе с Сунь-Фу вести разведку, остальные 5 тысяч в случае необходимости помогать ему». Наступать начнем сразу по трем направлениям. У Ван Цзэ всего лишь десять тысяч воинов, и поэтому он сможет оказать нам сопротивление лишь на одном направлении. Если в одном месте получится заминка, в других местах будет несомненный успех. Выслушав помощника, Вэнь Янбо обрадовался. — Вы — выдающийся полководец! Теперь я окончательно уверовал, что Бэйджоу будет взят. В тот же день войское воень Яньбо двинулось на Бэйчжоу, а перед этим повсюду был разослан перечень десяти самых тяжких преступлений Ван Цзе: Пострекательство войск к мятежу, захват городов, колдовство, незаконное присвоение царского титула, пожалование чиновных званий и должностей, грабеж и бесчинства в захваченных округах. обложение народа повинностями, возведение царских дворцов, разврат и измена государю. Тому, кто обезглавит или выдаст Вен-Ацизе, была обещана награда, и лишь в случае, если он сам раскается и принесет повинную, он мог надеяться на милость государя. Когда Ван ацизе узнал об этом, он растерялся и поспешно вызвал на совет Хромова и остальных сообщников, «Стоит ли волноваться?» — успокаивал его хромой. цзич правитель Лю янь недавно попробовал напасть на нас, так едва ноги унес. А этот старец вэнь Яньбо сам явится за своей смертью, пусть у него стотысячные войска, с нами ему не тягаться. А мне во время пребывания в восточной столице не раз приходилось слышать о нем. осторожно возразила Чжан Луань. Некогда знаменитый прорицатель предсказал ему, что он всю жизнь будет богат и знатен, умрет в возрасте ста лет, а свой самый великий подвиг совершит, когда ему будет восемьдесят. Так ему предопределило небо, и этого нельзя недооценивать. По моему глупому мнению, лучше всего сейчас же принести повинную, Заявить, что поводом к мятежу послужила алчность и беззаконие правителя округа Чшан Д. и просить позволения государя самим покарать мятежников в Сися или в Гуанане. Если вы это сделаете и добьетесь успеха, за вами, несомненно, сохранится княжеский титул. Обладая волшебной силой, мы можем обращать большие трудности в малые, возразил ему хромой. И пусть приходит хоть сам Чижао Юнь, мы и его не побоимся, не то что какого-то там старца. Успехи, которых мы добились, оказались возможными лишь благодаря тому, что народ был возмущен притеснениями продажных чиновников, продолжал Чижан Луань. Да и при дворе тогда сидели изменники, которые не докладывали государю о творившихся беспорядках. Иное дело сейчас. Бесчестные сановники отстранены от власти. Должности при дворе занимают достойные и способные люди, если против нас посылают большое войско. Стало быть, в столице все переменилось. Мы же всецело полагаемся на искусство волшебства, не зная, есть ли у них люди, владеющие им так же, как мы. Нам следовало бы об этом хорошенько подумать. Бусзи молчал. Убедившись, что от помощников проку мало, Ван Цзэ вышел и направился на женскую половину дворца посоветоваться с юн-эр. Та выслушала его и сказала, «Неужели ты бросишь успешно начатое дело и добровольно отдашь себя в руки врагов? Мы с братом взяли на себя главное бремя. Если вы чего-то опасаетесь, я призову на помощь свою мать, святую тетушку». а наставника Чшан Луаня лучше вообще не слушать. «Совершенно верно!» — воскликнул, приободрившись, Ван Цзэ. В тот вечер Ван Цзэ устроил пир и остался в покоях Юн Эр. Что касается Бу Цзии, то, хотя он и молчал во время военного совета, но про себя думал, «Всю жизнь я занимался торговлей, затем, по милости Юн Эр, попал в колодец». Поскандалил с чиновником, едва не лишился жизни. Счастье, что случайно повстречавшийся отец наставник отомстил за мою обиду. А что сделал Ван Цзе? Взбудоражил народ, изменил государю и нарушил установленные небом законы. Именно поэтому и ушел от него наставник Яйцо. Если мы сейчас выступим против Вэни-Яньбо, нас и в самом деле признают. «Мятежниками?» В ту же ночь Бу Цзи тайком пришел к Чижану Луаню и сказал, «Сегодня хромой возражал вам, наставник, но вы правы. Надо пока не поздно выбираться из пучины зла». «Ваши слова совпадают с моими мыслями», — обрадовался Чижан Луань. «У меня есть наставник, он живет в горах тяньтай и совершенствуется в даосском учении. Может, отправимся к нему?» «Будем собирать лекарственные травы, плавить киноварь и готовить пилюли бессмертия». Пришив на этом, оба в ту же ночь покинули Бэйчжоу. На следующее утро Ван Цзэ доложили. «Чишан Луань и Бу Цзи куда-то скрылись». Ван Цзэ поспешно вызвал на совет Хромова, и тот сказал. «Чишан Луань не принадлежит к нашей школе. Возможно, ему не понравились мои суждения». И он обиделся и решил уйти. Буцзи — его ученик, и поэтому ушел с ним. Что ж, обойдемся без них. А сейчас нам надо призвать на помощь Чжан Ци, Жень Тяня и Увана. Все трое занимали чиновные должности в разных округах, жили счастливо и богато. Однако по первому же зову собрали свои войска и незамедлительно прибыли в Бейчжоу. Когда пришла весть о приближении армии Вэнь-Яньбо, Ван Цезэ распорядился вывести войска из города и расположить в боевом порядке. Хромой занял место в центре, по левую руку от него стоял У Ван, по правую — Жэнь-Цянь. Чижан Ци и Тао би Цянь устроились на городской стене. Они должны были бить в барабаны и криками подбадривать сражающихся. Ху Юн -эр с отрядом воинов взяла на себя охрану города. Вэнь Яньбо также расположил свои войска в боевые порядки и устремился вперед для переговоров с Ван Цзэ. Выехав навстречу, Ван Цзэ почтительно приветствовал его и сказал, «Я восстал лишь ради того, чтобы избавить народ от алчных и продажных чиновников». и благодарные люди доверили мне временное управление здешними землями. В другие владения я не вторгался, вреда никому не причинял. Зачем же государь послал против меня войска? «Ты совершил десять преступлений против законов, установленных небом, и государь повелел покарать тебя!» — крикнул в ответ Вэнь-Яньбо. «Тебе следовало бы открыть городские ворота!» «И сдаться на милость, а ты еще смеешь сопротивляться!» «Я давно наслышан о вашей мудрости и рассудительности и полагал, что вы разбираетесь, когда следует наступать и когда отступать», произнес Ван Цзэ. «Что ж, если хотите скрестить оружие, пусть будет по-вашему. Только знаете, когда мои воины вас разобьют, пеняйте на себя». Разгневанный Вэнь-Яньбо велел бить в барабаны и идти в наступление. Начальник авангарда Сунь-Фу поднял копье и первым ринулся в бой с намерением схватить ван Цзе. Тот торопливо отступил назад, а вместо него перестроем появился Хромой. лю Яньвей первым заметил его и предупредил Вэнь-Яньбо. «Господин командующий, будьте осторожны!» это опытный колдун от него можно ждать чего угодно не успел он это сказать как хромой лязгнул зубами и пробормотал заклинание тучас возметнулся ураган заклубились черные тучи засверкали молнии загрохотал гром а на конников противника налетел песчаный смерч небо и земля окутались мраком среди туч песка замелькали головы духов и демонов За ними следовали стаи волков и шакалов, тигров и барсов. Государево войско состояло из обычных людей. Разве могли они сражаться с нечистой силой? Перепуганные кони взвивались на дыбы, сбрасывали с себя седоков и мчались прочь. В войске в я яньбо начался переполох. Этим воспользовался Ван за и перешел в наступление. Сам Вэйни Яньбо и начальник авангарда Сунь-Фу обратились в бегство. К счастью, на выручку им подоспели со свежими силами военачальники Цао-Вэй и Ван синь Ван Цзэ прекратил преследование и отдал приказ войскам отходить. Вэйни Яньбо отвел войска на 30 ли от города и расположился лагерем в Фуцзятуне. В этом бою он потерял много воинов убитыми и ранеными. Многие были просто затоптаны насмерть. Когда вы начальники собрались в шатре, чтобы обсудить план штурма города, Вэнь Яньбо сказал, «Когда я сражался с западными жунами, мне не раз приходилось сталкиваться с колдовством, но того, что произошло сегодня, не видел ни разу. Теперь я понимаю, почему правитель округа Лю Яньвэй потерпел поражение в бою с мятежниками. Примечание. Западные жуны, кочевники, населявшие западные окраины Китая. Конец примечания. «В первый раз я потерпел неудачу из-за песчаной бури», сказал находившийся здесь же Лю Яньвэй. После этого мои воины надели на глаза тонкие шелковые повязки, защищающие от пыли. Однако колдуны напустили на нас зверей. И вновь я потерпел поражение. Тогда я приказал сделать для лошадей попоны и разрисовать их львами. Таким способом Чжу некогда разгромил южных варваров. И опять мятежники меня перехитрили, напустили на моё войско студеный ветер и град, и почти половина воинов замерзла. Видно, колдуны владеют несчётным множеством превращений, чтобы победить. Надо сначала найти способ развеять их колдовские чары. Примечание Чжу Гэлян, стратег и советник эпохи трех Царств, известный своей мудростью. Конец примечания. «Я слышал, что искусством колдовства в Бэй Чжоу владеют всего несколько человек», — вмешался в разговор Цао Вэй. «Если это так, их колдовские приемы мне ведомы?» и я знаю, как их преодолеть. Вэнь Яньбо несказанно обрадовался его словам. А смели спросить, какой план вы нам предложите? Колдовство, которым пользуется Ван Цзэ, относится к двум школам буддийской школе Ваджра и Даосской Левый Путь, объяснил Цао Вэй. А те, кто одновременно владеет искусством обеих школ, зовут двуумельцами. Однако в целом это ни что иное, как обычная черная магия. Стоит обрызгать вызванных колдунами демонов и чудовищ свиной и бараньей кровью или смесью исконской мочи, пёсива дерьма и чеснока, как они лишатся своей силы. Примечание Ваджа Тибетское буддийское учение «Левый путь. Альтернативное направление в религии» в частности, в дайсизме. Конец примечания. Обрадованный вэнь янь распорядился заготовить свиную и баранью кровь, в которую перед боем воины должны были обмакнуть острия копий и мечей. Тем временем Цао Вэй выделил 500 лучших воинов, вооружил их брызгалками из бамбуковых трубок и дал им в поддержку 500 лучников и арбалетчиков. При появлении демонов и диковинных зверей они должны были опрыскивать их из брызгалок и осыпать стрелами. На следующий день оставив Мингао оборонять лагерь в Фудзятуне, Вэни-Яньбо отрядами вновь подступил к городу и расположил войско в боевые порядки в трех ли от городских стен. От грохота боевых барабанов содрогалась земля. Крики воинов сотрясали небо. Надо сказать, что под командованием Вана Цзе по-настоящему храбрых воинов не было, и поэтому он всецело полагался на колдовство. Он уже несколько раз одерживал победу и сейчас глядел на вэнь янь чуть свысока. Когда войска противника приблизились, Чжан-Ци, Уван и Жэнь-Цянь стали советоваться и решили. Со дня прибытия в Бейчжоу ни одному из нас еще не удалось совершить подвига. Зачем же мы учились искусству волшебства? Они предстали перед Ван Цзэ и выразили желание вступить в бой с врагом. «Вчера Вэйни Яньбо был уже почти разбит, но на помощь ему подоспели два других отряда», сказал Ван цз Сегодня мы нанесем удар сразу по трем направлениям. Уван ударит по правому крылу врага, Жэньтянь по левому, а мы с дядюшкой государя и военным наставником атакуем главные силы врага. Со старцем надо кончать, иначе хлопот не оберешься. Тем временем начальник передового отряда Сунь Фу подступил с пятитысячным отрядом к городу, чтобы завязать бой. и как раз столкнулся с отрядом чжан -Ци. Военным искусством Чжан-Ци не владел, и все свои надежды возлагал лишь на горлянку огня и воды. Поспешно прочитав заклинание, он поднял над головой горлянку, и тут же из ее отверстия на левой стороне потоком хлынула вода, а из отверстия на правой стороне вырвались языки пламени неудержимый, словно степной пожар. Вода хлистала воинов противника по лицам, огонь опалял волосы и брови. Не в силах устоять, Сунь-Фу подстегнул коня и поскакал в восточном направлении. Чижан Ци бросился его преследовать. Увидев, что передовой отряд одерживает победу, Ван Цзе двинул вперед главные силы против отряда Вэйни-Яньбо. Между тем Хромой с распущенными волосами стоял под знаменем, опираясь на меч. Как и в прошлый раз, он сотворил заклинание и напустил на врага духов, демонов и диковинных зверей. По знаку Вэйни-Яньбо вперед выдвинулись 500 воинов с брызгалками и 500 лучников. От брызг барани и свиной крови и от стрел наконечники которых были обмакнуты в нечистоты, чудовища лишались своего могущества. Увидев, что чары его не вызымели действия, Хромой встревожился. Пока он думал, какой бы еще применить колдовской способ, воины Вэнь Яньбо, воспользовавшись замешательством противника, уже вступили в бой. Ван Цзэ поспешно отступил в город, приказал запереть ворота, и убрать подъемные мосты. Тем временем отряд Увана, двигаясь на восток, повстречился с передовым отрядом войск Цао Вэя под командованием храброго военачальника Дуна Чжуна. С копьем наперевес Дун Чжун устремился прямо на Увана. Тот, еще с детства обучавшийся военному делу, хорошо владел копьем, и поэтому смело принял бой Почти двадцать раз схватывались противники, но ни один не взял верх. За это время успел подойти арьергард войск Цао-Вэя. Уван понял, что ему не устоять, и обратился в бегство. Цао-Вэю не удалось его догнать. А теперь вернемся к Сунь-Фу. Отступая со своим разбитым войском на восток, он вдруг увидел всадника на прямо по воздуху. на высоте нескольких сажений от земли к коне, и догадался, что это колдун. Суньфу поспешно схватил лук и выстрелил. Стрела, смоченная нечистой кровью, вонзилась в коня, и конь, который был ничем иным, как оборотнем, превратился в бумажку, а его седок полетел на землю. Сунифу повернул было коня, чтобы схватить его, но подоспевшие чешан ци... Успел спасти седока. Тем временем подошли главные силы Цао Бэя. При виде их Чжан Ци не осмелился увязываться в бой и вместе с Уваном бежал в город. Отряд его целиком сдался противнику. А в это время Жень Цянь превратил деревянную скамью в тигра, восел на него. И в твердой уверенности в том, что ему нет равного противника, вел свой отряд в западном направлении как вдруг натолкнулся на передовой отряд войск Ван Синя, возглавляемый храбрым военачальником Лю Чуньшэнем. Лю Чуньшень, происходивший из семьи охотников, великолепно владел трезубцем, решив, что перед ним настоящий тигр Он, недолго думая, поднял трезубец и нанес удар. Тигр подпрыгнул вверх сожжений на двадцать, оскалил зубы, выпустил когти и обрушился на лю Чуньшэня. Тот метнулся в сторону, изловчился, и изо всех сил нанес ему еще один удар прямо в зад. Послышался треск, и на землю упала деревянная скамейка. «Жень, Сянь. тоже очутился на земле. Его схватили и связали. Оставшись без главаря, войско мятежников обратилось в бегство. Таким образом, все три армии Вэнь-Янь-Бо, одержав победу, подступили к стенам Бэйчжоу и построили укрепленный лагерь. Лю янь собрал на поле боя множество всяких диковинных вещей, вырезанных из бумаги или сделанных из соломы. а также красные и белые бобы, и преподнес своему командующему. Командир передового отряда Сунь-Фу доставил бумажного коня, принадлежавшего Увану, Сао Вэй привел больше тысячи пленных, а подчиненный Ван Синя Лю Чуньшэнь привез самого жень Сяня и деревянную скамейку, которую тот превращал в тигра. Подвиги каждого военачальника были занесены в книгу заслуг. После этого Вэнь Яньбо лично допросила Женя Цяня и узнал, что Ван Цзэ начинал мятеж с пятью сообщниками. А потом к нему присоединились Чижан Си и еще двое. Затем Хэшан Шарик, Чижан Луань и Бу Цзи, не поладив с хромым, ушли. Таким образом, в городе остались лишь Ху-Юн-Эр, Хромой, Чжан-Ци и Уван. Правда, есть еще мать Ху-Юн-Эр, старуха, по прозвищу Святая Тетушка. Но она в городе не живет, а лишь время от времени появляется. Выступая в поход, Вэнни Ян-Бо слышал от Бао-Чжена, на что способен Хэшан-Шарик. И когда он узнал, что этого монаха в городе нет, у него стало легче на душе. Пленного Женить Сяня посадили в повозку для преступников и отправили в тыловой лагерь к Минагао со строгим приказом хорошенько стеречь колдуна и каждое утро выливать ему на голову пайчашки свиной и бараньей крови, дабы тот не мог колдовать. А пока Вэнь Яньбо намеревался схватить Ван Цзэ, чтобы вместе с Мингао припроводить его в столицу. Итак, Ван Цзэ проиграл сражение, понес большие потери к тому же лишился Жень, Сяня. У воинов же Вэнь Яньбо, наоборот, поднялся боевой дух. Тем временем среди жителей округов подвластных Ван ЦЗ, начался разброд. Многие после первой же вести о победе государевых войск стали являться с повинной. Все ждали в ближайшие дни падения Бэйчжоу. Между тем, войни Яньбо отправил 500 воинов в горы рубить деревья, готовить штурмовые лестницы, перекидные мосты, строить катапульты и заготовлять огненные стрелы. Через несколько дней... Все необходимое для штурма города было готово, и войска подошли к городским стенам. И тут воины увидели, что город окутан черными тучами, из которых появляются духи и демоны, ядовитые змеи и дикие звери. Они набрасывались на воина, жалили их и рвали на части. Три дня продолжался штурм, но города взять так и не удалось, воинов погибло множество. Поздно ночью опечаленный Вэйни Яньбо сидел в своем шатре и, облокотясь на столик, глядел на свечу. Вдруг он почувствовал дуновение холодного ветерка и увидел перед собой красавицу с белым шелковым платком на шее. Красавица плавной походкой приблизилась к Вэйни Яньбо и опустилась на колени. «Да как ты смеешь, оборотень, являться сюда!» — рассердился Вэйни Яньбо. «Знаешь ли ты, что меня прислал государь?» «Я не оборотень», — смиренно произнесла женщина. «Я Чижаву Уся, жена Гуань-И, уроженца здешнего уезда. Ван Цзэ соблазнился моей красотой и захотел отнять меня у мужа. Но я не подчинилась и предпочла покончить с собой. В отместку за это меня даже не похоронили, а вывезли за город». и кое-как зарыли на месте, где сейчас стоит ваш шатер. Шум, поднятый вашими воинами, лишил меня покоя. Прошу вас, высокий сановник, пожалейте меня. Перенесите мои останки в другое место, за десять ли отсюда. И в мире девяти источников я буду вечно благодарить вас за это. Примечание. Девять источников. Метафора подземного мира. Конец. Примечание. Доблестная женщина. воскликнула Вэнь Яньбо. Простите, что обошелся с вами невежливо. Обещаю, ваша душа обретет покой, а злодей, вас обидевший, понесет наказание. Да, злодею скоро придет конец, произнесла женщина, однако и вам в ближайшие три дня грозит великая опасность, так что будьте осторожны. не я не быв стревожился. Поистине, высторжествуе чистая душа, не сломленная натиском невзгод, но неминуемо позорный крах настигнет подлецов бунтовщиков. Если хотите знать, чем кончилась вся эта история, прочтите следующую главу.